В 1840 году, в конце июня, Годышаль, ставший поверенным преемником Дервиля, прибыл вместе с ним в Ри. Проезжая по шоссе, ведущему к Бесетру, они заметили старика, сидящего под вязом. Такие старцы, сраженные судьбой и убеленные сединами, уже дослужившиеся до маршельского жезла нищеты, живут в Бесетре, подобно тому, как бездомные женщины находят приют, сальпетриере. Этот старик, один из двух тысяч презреваемых в приюте для престарелых, сидел на тумбе и, казалось, весь ушел в несложное занятие, знакомое всем инвалидам. Он сушил на солнце свой носовой платок, перепачканный нюхательным табаком. Должно быть для того, чтобы не отдавать его в стирку. В его лице было что-то значительное. Одет он был в порыжелую куртку, мерзкую ливрею, который богодельно снабжает каждого из своих питомцев. — Посмотрите, Дервиль, — обратился Гудешаль к своему спутнику. — Видите вы этого старика? Разве он не напоминает тех игрушечных деревянных уродцев, которых привозят из Германии? И подумать только, что это существо живет, что оно, быть может, даже счастливо. Дервиль достал ларнет взглянул на беднягу и с легким жестом изумления воскликнул. — Да, этот старик, дорогой мой, целая поэма или, как говорят романтики, целая драма. Ведь вы помните графиню Ферро? Конечно, весьма приятная и умная дама, только чересчур уж богомольная. Так вот, этот престарелый обитатель Бесетра, ее законнейший супруг, граф Шабер, бывший полковник, это она, конечно, запрятала его сюда. И если ему приходится жить не в собственном особняке, а в богодельне, то произошло это только потому, что он имел неосторожность напомнить очаровательной графине, что он сторговал ее на улице, как нанимают фиакр. Никогда не забуду, как она тогда на него взглянула. Настоящая тигрица. Это вступление возбудило интерес Гудешаля, и Дервиль рассказал ему всю вышеизложенную историю. Два дня спустя, в понедельник утром, друзья на обратном пути опять проезжали мимо Бесетра, и Дервиль предложил Гудышалю навестить полковника Шабера.